Глава 4. Завершив все процедуры поступления, довольно быстро у меня оказалось несколько совершенно свободных дней. Ведь время, выделенное для попытки поступления, растягивается не на один день. Впрочем, я был совсем не в обиде и решил заняться своим имуществом, а точнее, новопо приобретённым домом. Раз уж это теперь моя собственность, то и защитить её я просто обязан. Благо за последние годы артефакторику я успел подтянуть. Можно было бы, конечно, найти профессора и попросить его помочь. Тогда защита получилась бы истинно надёжной. Но не стоит его беспокоить зря. Лучше всё сделать самому. А уж он наверняка ещё посетит мой дом, обругает все мои потуги и разъяснит, что я сделал не так, и поможет их усовершенствовать. В первую очередь я начал с внешнего периметра. То есть забора, установив по периметру сигнальные плетения в несколько линий, чтобы дублировать их и не дать кому-либо проникнуть незамеченным. Конечно, это не поможет от теневиков, таких как я, или желающих перелететь через забор. Но это в первую очередь первичная линия оповещения от самых неопытных воришек. Конечно, я мог бы поставить и целый купол, который полностью охватил территорию дома, и тогда точно никто не смог бы пробраться незамеченным. Вот только слишком уж он будет выделяться. Да и про мана затраты нельзя забывать. Такой себе смогут позволить только крупные магические рода. Правда, делать это не станут, чтобы не прослоить пронуйками и не потерять авторитет. Следующим этапом стало укрепление стены и повторная установка сигналок, но уже в самом доме, что позволит исключить незаметное проникновение внутрь из-под земли или с воздуха. Всё же у магов достаточно много специализаций, и всю часть я вряд ли смогу. Но уж самое очевидное точно. К тому же защита рассчитана именно на обычных магов. Если же в гости заявится профессионал, то боюсь, тут мало что поможет. Но даже так сдаваться я не собирался. На всех возможных путях проникновения удалось также установить как магические ловушки, так и физические. Который я привез с собой из Баронства, как раз на такой случай. Пути для экстренного отхода я, конечно, также подготовил. А вот подземный ход посреди города, к сожалению, никто мне не позволит сделать. Тем более, если он будет проходить под чужими домами. Но не беда. Придется обойтись без него. Хотя на тему его альтернативы можно будет поэкспериментировать. Тенями в тонких трубках попробовать перемещаться. Или, если будет возможность, Сделать проход в той же канализации нужно будет хотя бы сделать туда тайный выход. Так как я сам умел и практиковал проникновения в чужие дома, то, конечно же, знал самые уязвимые места и старался в первую очередь заняться именно ими. Я не стремился превратить свой дом в неприступную крепость, но уж держать на некоторое время возможных нападающих он сможет и даст мне достаточно времени, чтобы отступить. Я, конечно, мог бы разойтись куда как сильнее, но тут уже вставал денежный вопрос и вопрос магии. Всё же бывать я тут буду нечасто, а значит, у защиты должна быть достаточно большая автономность. Всё же подзаряжать её буду именно я. Пускать для этого кого-то другого в дом я не собирался. Не буду сильно вдаваться в подробности, но постарался я на славу и был вполне доволен получившимся результатом. Конечно же, после этого я помог с защитой и Артуро. Всё же в артефакторике я понимаю больше него, ведь именно меня обучал профессор. Рэд, конечно, тоже брал несколько уроков, но это была явно не его специальность. И было бы удивительно, если бы Мак огня стал хорошим артефактором. Не тот у них характер. Но вот наконец наступил тот день, когда я был обязан явиться на церемонию поступления в академию. При полном параде, так что мне все же пришлось пересилить себя, чтобы одеть эту выданную мне форму. Она представляла из себя что-то вроде белых одеяний с плащом, накидкой и по центру груди был виден бутон цветка, как и на кольце, которое я также надел. В принципе, смотрелись эти одеяния на мне вполне неплохо, так что я даже смирился. Хотя от привычки носить капюшон придется избавляться. Ну или хотя бы стараться почаще ходить без него. Всё же я вхожу в новую для себя социальную группу, а в ней лучше не скрывать своё лицо. Человек, делающий это, сразу вызывает подозрение и неприятие у других. Мне такого было не нужно. Хотя и заводить целую кучу друзей я тут явно не собирался. Старую же свою одежду я выкидывать точно не собирался. Спрятав в пространственное кольцо, она мне может ещё пригодиться. Ну а дальше мы с Артуром вновь отправились в академию. Уже подходя к главному зданию, я обратил внимание на изображение распустившегося цветка на его вершине. Артур, это, я так понимаю, символ академии? Ты только заметил, хмыкнул он. Конечно. Изображение на твоей одежде, кольцо, также символ академии. Просто они показывают, что ты еще первокурсник и не распустившийся бутон. Маги любят символизм. Хм, ясно. Мог бы и раньше догадаться. А то уж больно меня смущал такой символ. Я-то думал будет что-то более грозное. В принципе, такой символ вполне даже неплох со своим скрытым смыслом. Хотя по большому счету особой разницы для меня как он выглядит нет. Главное это знание, которое мне даст эта академия, а все остальное вторично. Артур уже знал расположение всех необходимых нам помещений. Так что вёл меня за собой. А я и не сопротивлялся особо, понимая, что в здешних коридорах заблудиться проще простого, было бы неплохо раздобыть себе карту, но ну или придётся справляться как-то своими силами. Но вот, судя по увеличившемуся потоку студентов, было понятно, что мы приближаемся к нашей цели, главному залу академии. И зайдя внутрь, Я сразу же согласился, что не зря его называют главным. Помещение выглядело действительно величественным и обширным. Пожало, оно точно сможет уместить в себе всех студентов, хотя стульев в нем, к сожалению, не было. Похоже, их просто не хватило на всех. Ну или по иным причинам ставить их не стали. Но, конечно же, это было не критично. Постоять для меня никогда не было проблемой. Прождать нам тоже пришлось достаточно, но облаго все началось вовремя. На сцену перед всей этой толпой молодежи вышел уже седовласый, но выглядящий лет на сорок мужчина, и его выход ознаменовал собой тишину, наступившую моментально. Как будто и не было только что многоголосого гома на толпы. <кхем> Пожалуй, можно начать нашу сегодняшнюю церемонию открытия. Нового учебного года в нашем прославленном заведении. Многие из вас наверняка меня знают, но всё же я должен представиться. Меня зовут Доминик Доусон, и я являюсь директором этой академии вот уже на протяжении многих лет. Усмехнулся он, Конечно же, я рад иметь честь приветствовать от лица всего преподавательского состава всех новых студентов и вернувшихся в старых в стенах академии. Я тут должен был сказать, что вы должны полностью сосредоточиться на учебе и заниматься только ею. Но все это чушь. Вы молоды, и я отлично понимаю, что уж об учебе вы будете думать в последнюю очередь. А может... Вы правы. Времени у вас полно, маги живут долго, так что не стоит отказывать себе в развлечениях. Вот только помните, чем сильнее маг, тем дольше он живёт. А наилучшее время для развития своего магического дара это именно сейчас, пока вы молоды. Так что развлекайтесь, но полностью про учёбу всё же Не забывайте. В ответ на его речь донеслось несколько тихих упреков со стороны взрослых, по-видимому, учителей, стоящих неподалеку. Но директору, похоже, было совершенно все равно. К тому же раздавшийся радостный одобрительный гул голосов студентов быстро заглушил этих недовольных. Даже Куро, проснувшись, выглянул посмотреть на причину разбудившего его шума, но поняв, что опасности нет, вернулся назад ко мне за пазуху. Конечно же, я взял Бельчонка с собой. Всё же он мой фамильяр. Да я даже не представляю себе, как смог бы быть без него. Артур, это обычное поведение директора. И вообще, почему все так быстро затихли едва увидев его? Задал я интересующие меня вопросы. Конечно, он всегда такой. За это его все любят, но и побаиваются. Как никак он сильнейший мак воздуха на континенте и подшутить над людьми любит. Как мне рассказывали, обычно он это делал со студентами, не замолкавшими при его появлении. Вот представь, что он заставит тебя во время церемонии вертеться на небольшом смерчике под потолком. Да, было бы неприятно. Живо представлял я себе эту картину, перегибая нав плечами. И что его никто не остановит? Конечно, нет. Никто просто не рискнет с ним связываться. Так что даже будь это сын герцога или принц. Их родители ничего делать не будут, боясь из-за такой мелочи испортить с ним отношения. Так что теперь всех знакомых новичков стараются предупредить о подобном исходе. Но всё равно, обычно кому-то не везёт к счастью, в этом году, похоже, обошлось. И ты меня не предупредил о возможном исходе. Ну, я как-то запомитывал, почесал он виновато затылок. Да и ты умеешь чувствовать момент и сразу бы заметил неладное. В этот момент наш обсуждение гомон толпы прервала уже виденная нами ново на вступительных пожелая дама. Попрошу тишины, раздался её голос, усиленный магией. Напоминаю всем учащимся, что распределение по классам, а также расписание занятий вывешено на доске объявлений возле главной площади академии. Не забудьте посмотреть, ведь уже завтра начинаются ваши занятия. И я буду крайне недовольна, если кто-то опоздает в первый же учебный день. И от её взгляда всем сразу расхотелось быть тем, кто подобное совершит. Я же в это время был скорее занят раздумьями. Ведь насколько сильным должен быть маг, чтобы даже высшие рада королевства закрывали глаза на его проделки? А ведь подобное вполне можно сесть за оскорбление. Войны из-за меньшей поступки начинались. Статус сильнейшего мага своей стихии не просто так дают. Тем более он сильнейший среди достаточно распространённой стихии, а может и вообще самый могущественный маг в мире. Этого мне, к сожалению, неизвестно. В любом случае, таких, как он, явно немного. И встать на один уровень с ними это моя цель. А лучше бы, конечно, превзойти их, чтобы даже подобные монстры Не смогли ничего сделать против меня и моей семьи. Было бы, конечно, здорово попасть к такому человеку в ученики. Вот только вряд ли он возьмёт никому неизвестного барона из захолустья. Да и различие стихий тоже важно, хоть и не критично. Всё же основные принципы в любом случае похожи. Конечно, найти учителя теневека ещё лучше, но и куда сложнее. Да и среди них обычно не бывает прославившихся своим могуществом, скрытностью и способностью проникнуть куда угодно. Это да, но вот силой это вряд ли. Но в любом случае, даже без учителя, я и сам смогу стать сильнее. А знания академии мне в этом помогут. Конечно, я ушел в свои мысли не полностью, отслеживал все, что происходило вокруг, но самое важное я услышал. А всё остальное не имело никакого отношения ко мне. Выступали там и ученики прошлых лет, но их речь сводилась к обычным на подобных мероприятиях мотивирующим фразам. В любом случае, вскоре всё это мероприятие было закончено, и всех студентов попросили отправиться в общежитие. С этого момента мы были обязаны там жить. Для меня, конечно же, это не станет препятствием, и я могу в любой момент покинуть территорию академии. Хотя и нужно быть осторожнее. Вполне возможно, что защита тут также учитывает теневиков, но и постоянно вряд ли она активна на полную мощность, так что способы обойти её наверняка найдутся. Ведь я уверен, что и у других студентов появляются способы покинуть эту территорию. Так было и так будет всегда и во всех мирах, что студенты всегда найдут обходной путь. Прогулявшись сперва до расписания и переписав его, Мы направились к нашему новому месту жительства. Крис, тут нам придётся разделиться. К сожалению, выбрать своих соседей по общежитию невозможно. Когда я учился на первом курсе, многие пробовали, и по статусу они были куда выше нас. Но, похоже, это принципиально. Руководство академии селит всех по курсам и по своему собственному выбору. Видимо, хотят, чтобы новые студенты стали больше общаться со своими сокурсниками, и старшекурсники не отвлекали их от учёбы. А может есть и другие причины, произнес Ред, когда мы уже подошли к общежитию. Печально, но ничего страшного, справимся и так. Ну, тогда до завтра. До завтра, кивнул он. Зайдя в здание и получив распределение, я отправился к своей новой комнате номер сто тридцать на втором этаже. Найдя ее и дернув за ручку, сразу стало понятно, что она уже открыта. Стоило мне войти внутрь, и перед моими глазами предстала комната примерно на 20 квадратных метров, разделённая условно на две половины, на каждой из которых стояла по кровати, шкафу и тумбочке. Выглядела эта комната, как и мебель в ней, вполне прилично. Не то, что обычные общаги в моём прошлом мире. Здесь сразу видно, что хоть это и общежитие, но живут тут достаточно обеспеченные люди. Ну а как еще могут жить будущие маги, большинство из которых выходцы из достаточно богатых родов? Возле одной из кроватей уже стоял худощавый, но высокий блондинистый паренек, выкладывающий свои вещи. Вот похоже и мой сосед. Привет, сосед. Может сразу познакомимся? спросил сходу я. Когда парень обернулся, я увидел его голубые глаза, что были скрыты за очками. Похоже, в соседе мне достался один из любителей библиотек. Но я ничуть не против. Так будет даже проще. Хотя его очки меня и удивили. Я ведь ещё никогда в этом мире не видел людей в очках. Мне казалось, что местная магия может вылечить что угодно, но, похоже, всё же ошибался. Или же у парня просто недостаточно денег для исцеления. Такое тоже возможно. Маги-целители берут крайне приличную плату за свои услуги. Приветствую, конечно. Позволь представиться, барон Кайл Коннер. Обернувшись, поклонился он. А я барон Крис Дарк из вольных баронств, уточнил он, изогнув бровь. Верно? А ты откуда узнал? Немного удивился я. Вроде тут никому я ещё не представлялся. Но ну, я знаю всех баронов и выше в нашем королевстве, и про тебя они слышали. Значит, ты либо из Лирума, что маловероятно, барон оттуда обычно к нам не приезжает, либо из вольных баронств, что более вероятно. Тут ты прав. А ты умный парень, надеюсь, мы подружимся. Протянул я ему руку. Я тоже на это надеюсь. Ухмыльнувшись, пожал он мою руку. А ты сам откуда? Я, к сожалению, не столь сведущ в местном политическом поле. Север Алороза. Но было бы удивительно, если бы ты слышал про мое баронство. Все же я скорее исключение со своим знанием. Родители были крайне строги с обучением, вот и пришлось все выучить. Обычно же дворяне знают только герцогов, ну и самых известных графов. Баронов же знают только другие бароны из того же графства, конечно же, за редким исключением. Фу, как гора с плеч. А то уж подумал, что теперь придется все это учить, чтобы не выделяться. Усмехнулся я, притворно стерев пот со лба. Рад был помочь, оценил он мою пантомиму. Завтра нужно будет рано вставать, так что располагайся. Ха, я-то надеялся, что хоть здесь смогу подольше поспать и никто не будет будить, вздохнул я, начав разбирать свои вещи из пространственного кольца. Как тут, кстати, с по будкой? Понимаю тебя, мне тоже уже давно не давали особо поспать подольше. Разве что по праздникам отдавалось выбить себе время. Утром услышишь, будильник тут общий. Ходят слухи, что никто не просыпал его за всю историю академии. Усмехнулся он. Огорчился я, причувствуя, что парень говорит правду. Оставшееся день я провел за разбором вещей и общениям с моим соседом. Парнем он оказался неплохим, так что думаю, жить можно. Тем более другого соседа мне не дадут, и придётся жить с ним как минимум на протяжении года. Но думаю, всё будет нормально.